Виктор Курочкин. «На войне, как на войне». Часть восьмая. Незабвенному другу Ванюше Кошелкину посвящаю эту повесть. На левом фланге переминался с ноги на ногу солдатик в непомерно широкой и длинной шинели. Если бы не огромная шапка над воротником, из-под которой выглядывала остренькая мордочка с черными глазенками, можно было бы подумать, что шинель сама стоит на снегу. — А ты кто? — спросил Домешек. — Солдат Громыхала! — Как-как? — повторение расслышал. Домешек снял шапку, наклонил голову. Солдат напыжился и во всю мощь своих легких... Рванул. Громыхала. Домешек отскочил и схватился за ухо. «Ух ты! Какой голосистый!» «У нас в деревне все голосисты. товарищ сержант!» — радостно сообщил Громыхало. ли ты? Из подмышек!» «Откуда?» — удивленно протянул Домешек. «Из деревни подмышки Пенской области», — пояснил солдат. «Воевал?» «Нет и шо!» «Кто нет и кто нет и спросил Домешек, обращаясь к десантникам. Автоматчики дружно подняли руки. «Прекрасно!» — воскликнул Домешек. «Это и есть то, чего не хватало нашему славному гвардейскому экипажу. А теперь я вас инструктировать буду. Слушать внимательно и на ус объявил Домешек. «Итак, что вы должны и не должны?» Десантники должны были выполнять все приказания экипажа и помогать им. Чистить машину, заправлять его горючим, загружать снарядами, закапывать самоходку в землю, охранять ее, защищать и нести всю караульную службу. Не должны были десантники только пререгаться, роптать и возмущаться. После инструктажа Домешек стал обучать солдат правилам посадки десанта на машину и гонял их до тех пор, пока у автоматчиков не взмокли шапки. Потом милостиво разрешил им покурить и оправиться. Ефрейтор Бянкин, наблюдавший за учением, сказал наводчику, «Хорошо, что тебя из офицерского училища турнули, а то бы ты солдат по пять шкур драл». Домешек самодовольно хмыльнулся и заявил Бянкину, что с него бы он все десять спустил. Встреча с батей Саню Малешкина обидела. Не такой он ее представлял, не такие мечтал слушать слова. Герой Советского Союза, полковник Дей вместо приветствия заявил, что он очень добрый и мягкий человек, а поэтому прощает батареи полчаса опоздания. Без зубцов заикнулся было объяснить, что он не виноват, но Дей, сверкнув белками глаз, резко его осадил. — Все, комбат, в бою минута не прощу. Скрипучим железным голосом командир полка поставил перед батареей задачу, которая заключалась в поддержке самоходками танковой атаки. Запомните, самоходки должны двигаться за моими танками в ста метрах. — Это не по уставу, товарищ полковник, — возразил Безубцев. Огромные белки Дея заметались, но он сдержал себя и, как бы, между прочим, заметил. Мне тоже когда-то доводилось читать устав, товарищ лейтенант. — Сто метров и не сантиметра дальше. Понятно. Безубцев вытянулся. — Так точно, товарищ полковник. — Все. С Богом где резко вскинул руку резко повернулся и пошел вдоль колонны легко и быстро за ним побежал адъютант придерживая болтавшуюся сбоку планшетку саня обиделся не на грубость полковника и не на жесткий приказ а на то что он не обратил никакого внимания на командиров машин как будто их и не было а ведь не комбату идти за танками в ста метрах и не ему угореть а командиру машины А он даже не посмотрел на нас, да какое ему дело до младшего лейтенанта Малешкина, думал Саня, возвращаясь к своей самоходке. Точно так же размышлял и Пашка Теленков, и Чегничка, и командир машины Вася Зимин. Четвертая танковая армия генерал-полковника Гота пятилась нехотя, злобно огрызаясь. На этом направлении отступление прикрывал второй корпус СС. У полковника идея был категорический приказ командующего выбить немцев из местечка Котня. На карте Котня обозначена крохотным кружочком, и в этом кружочке находились танки дивизии Тоттенкопф. Эсэсовцы сидели за броней в 200 миллиметров и из мощной пушки расстреливали наши танки за километр, как птиц. Птица хоть могла прятаться. А танки полковника Дея не имели права. Они должны были атаковать и обязательно выпить. Вот что мучило с утра полковника Дея. Так что простим же этому уже второй месяц, не вылезающему из танка, исхудавшему как скелет полковнику, что он, углубленный в свои мысли, возмущенный непосильной задачей, не заметил Саню Малешкина. Не улыбнулся ему и не кинул ободряющего слова. Полк обогнул лесок на холме и, развернувшись в боевую линию, приготовился к атаке. Перед танками лежала унылая пустошь, поросшая чахлым кустарником, которую чуть-чуть оживляли молодые лесочки и светлозеленые попахи можжевельника. За пустошью было поле, а за полем — село. Сквозь кустарник оно не проглядывалось, но Саня знал, что там село, а в селе немцы. Впереди Саниной самоходки стоял танк Героя Советского Союза Доронина. Малешкин решил двигаться за ним. Это решение Саню и успокоило, и ободрило. Десантники, сбившись в кучу жались друг к другу курили, передавая из рук в руки цигарку. Из люка высунулся до мешек, посмотрел на них и, увидев маленького солдата, подмигнул. «Ну как, Громыхало из-под Боишься?» Громыхало застеснялся, вытер рукавицей нос. «Немножко тресеть, товарищ сержант?» «Не в Громыхало! Помни, как начнут фрица лупить, сигая с машины в снег и зарывайся с головой!» «Как тетерка?» — спросил Громыхало. «Во-во! Как тетерев-косач!» Подбодрив Громыхало, наводчик взгромоздился на свой стульчак, и прилип глазом к прицелу. «Прицел обычный?» — 800, — спросил он. «На прямой», — ответил Малишкин. Рация работала на прием, Саня включил, внутрипереговорное устройство проверил. Оно тоже работало отлично. Когда стоим, все как часы работает, а как поедем, сразу расстроится. «Почему это так получается?» — спросил себя Саня, но ответить не успел, помешал голос комбата. зубцов приказал приготовиться и по сигналу красной ракеты «Вперед!» «Повторите, как меня поняли», — потребовал комбат. «По сигналу красной ракеты! Вперед!» — отчеканил Саня. Через минуту без Беззубцев опять вызвал Малешкин и строго спросил, почему он не отвечает. Саня взглянул на рацию и обомлел. Разговаривая с командиром, он забыл перевести рычаг на передача. Он включил передатчик и доложил, что команду понял хорошо, а в первый раз не ответил потому, что забыл перевести рычажок на что комбату коризненно сказал, «Как же ты, шляпа, со мной во время боя будешь держать связь, когда на исходной не можешь!» Этот глупый, досадный промах испортил ему боевое настроение. Малешкин приказал экипажу приготовиться к атаке, заряжающему зарядить пушку, десанту внимательно следить, когда взлетит красная ракета. А сам уткнулся в панораму. Ощупь Бянкин открыл затвор, вытащил из гнезда бронебойный снаряд, выкал его, как ребенка, и со словами «Пошел, милый, загнал в патронник, затвор с лязгом закрыл ствол пушки». «Пушка заряжена!» предупредил Бянкин наводчика. Малешкин не отрывался от панорамы. Прошло еще пять минут, сигнала к атаке все не было. «Чего стоим? Чего стоим?» шептал Саня. Мелькнула мысль, что в панораму он может не заметить красные ракеты. А десантники ее прозевают Саня выснулся наполовину из люка Автоматчики еще теснее сбились в кучу И так же все курили Передавая цигарку по кругу Повалил снег, крупный, мягкий и очень густой И ничего не стало видно Сплошная белая тьма Если бы ракета взлетела над головой Малешкина Он бы ее и не заметил Руки у Сани дрожали И он почувствовал, что на него наваливается страх Хватает за горло, трясет и колотит Саня уперся лбом в панораму и стиснул зубы. Но это ни к чему не привело. Его продолжало трясти и колотить. Да что ж это такое? Чуть не закричал Саня. Оторвался от панорамы, посмотрел на экипаж. Заряжающий сидел на днище, спокойно курил и поплевывал. Домешек протирал стекло прицела. Щербак, сжимая своими лопищами рычаги фракционов, согнулся, как будто приготовился к прыжку. Саня стало легче. Но совсем успокоиться он не успел. Заскорежетали коробки передач, захлопали гусеницы. «Танки пошли!» — лейтенант! — крикнул Щербак. Малешкин даже не успел сообразить, что ему делать, как в наушниках раздался отрывистый и совершенно незнакомый голос комбата. «Вперед! Вперед!» — закричал Саня и прилип к панораме. Щербак вел машину по следу танка, а снег валил и валил. Как Саня не крутил панораму, как напряженно не вглядывался в белую муть, ничего кроме перекрестия и черных цифр на стекле не видел. В конце концов Малешкин устал от напряжения и совсем успокоился. Ему даже стало скучно. Разве он такой представлял себе атаку? Она рисовалась ему стремительной, до ужаса захватывающей. Самоходка на пятой скорости проносится мимо горящих танков, вырывается в боевые порядки противника и все уничтожает и давит. Потом поджигают, и его машину. Саня, смертельно ранен. Верный экипаж вытаскивает его из самоходки и несет на шинели по глубокому снегу. А Мишка-да-Мишек, смахивая слезы, говорит «На войне, как и на войне». Вот так представлял себе младший лейтенант Малешкин свою первую атаку. А это что? Ползем, как черепахи, друг за другом и ни черта не видим, — с раздражением думал Саня. Вдруг машина споткнулась и закачалась. Щербак, завалившись на спину, держал ее на тормозах. За броней закричали, ругались солдаты. Саня выглянул из люка. Его самоходка наскочила на танк и пушкой расшвыряла десантников. Один солдат барахтался в снегу, и на чем свет стоит крыл самоходчиков. К счастью, обошлось без жертв. Танк, подобрав свалившихся автоматчиков, тронулся.